Тетрадь номер 2. Для разных историй, которые произошли с учениками 4, 5 и 6 класса Ю во время уроков и после школы. Чего только не случилось. Людмила Аркадьевна, можно войти? Входи, входи, Серёжкин. Людмила Аркадьевна, я опоздал. Об этом я уже догадалась. Во-первых, здравствуй. Здравствуйте. Во-вторых, объясни-ка нам, что случилось? Ой, чего только не случилось. Сначала испортились часы. Остановились, что ли? Нет, просто часовая стрелка стала двигаться против часовой стрелки, а минутная против минутной. И поэтому я не мог узнать, который час. Но потом всё же узнал. — Каким образом? — Очень просто. По телефону. Набрал 08, а они говорят. Уже полдевятого. Я говорю, правда? А они отвечают. Ага. — Ну и что же дальше? Я понял, что опаздываю. Быстро оделся и выскочил за дверь. Смотрю, маляры выкрасили всю лестницу зеленой краской. И табличку повесили. Проход временно закрыт. Это значит, пока не высохнет. Что делать? Пришлось всем жильцам спускаться по водосточной трубе. И тебе тоже, и мне тоже. Я быстро спустился с пятого этажа, выбежал на улицу, смотрю, что такое? На ту сторону никак не перейти, всю улицу перекрыли. Неужели тоже выкрасили зелёной краской? Нет, что вы? Просто оказалось, что по проезжей части вели жирафу, поэтому всё движение остановилось. У даже велеет у жирафу? Не знаю, наверное, в зоопарк или в цирк. Или на киносъёмку? Или на киносъёмку? В общем, пришлось ждать. Ну а потом я побежал в школу, потому что больше ничего не случилось. Всё? Всё. Так, очень удивительная история. А теперь сознайся, Серёжкин. Есть ли хоть два слова правды из того, что ты нам сейчас рассказал? Два слова есть. Какие же это слова? Я опоздал. Начинаю новую жизнь. Юра лежал на диване, смотрел в потолок и мысленно ругал себя. Давно пора взяться за уроки, а я лежу себе и хоть бы что. Абсолютно никакой силы воли. Так и жизнь пройдёт, а я ничего не успею сделать. Никаких открытий, никаких рекордов. Помню, где-то читал, что Моцарт уже в 3 года музыку сочинял, а я? Я даже бабушке письмо сочинить не могу. И в школе сплошные неприятности. Взять хотя бы последний месяц. Два раза проспал. По физкультуре пара забыл дома кеды. По литературе трояк. Не мог вспомнить, почему поссорился с Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Нет. Так дальше не пойдёт. Пора начинать новую жизнь прямо с завтрашнего дня. Что у нас завтра? Пятница. Нет. Лучше с новой недели. Пропускаю 2 дня и сразу с понедельника. И никаких себе поблажек. Юра решительно вскочил с дивана, вырвал из тетради лист бумаги и стал писать. План действий номер один. Первое. Начать новую жизнь. В скобках с понедельника. Второе. Ежедневно вставать в 6 часов 15 минут. Третье. Купить гантели и делать зарядку с последующим обливанием ледяной водой. Четвертое. Исправить двойку по немецкому и изучить еще два иностранных языка. Пятое. Пятое. Приходить в школу за 10 минут до прихода учителя. 6. Ответить бабушке на прошлогоднее письмо. 7. Выяснить, почему поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Юра отложил авторучку и внимательно изучил план. Хоть пунктов получилось маловато, он всё же остался доволен. Ну что ж, доживём до понедельника. В понедельник Юра опоздал в школу. Нет, он не проспал. Наоборот, встал на полчаса раньше, чтобы начать новую жизнь по плану. Но легко сказать по плану. А где он? На столе его не было, на диване тоже. Юра искал его под кроватью, на шкафу, перевернул всю комнату. Никаких результатов. План действий номер 1. как сквозь землю провалился. Ничего, успокоил себя Юра. Трудности только закаляют силу воли. Он решительно вырвал из тетради лист бумаги и написал: План действий номер 2. Первое найти план действий номер 1. Второе начать новую жизнь. В скобках: со следующего понедельника. Послезавтра начинаю соблюдать режим дня. А почему не завтра? Завтра нельзя. По телеку. Интересный детектив. К хворосту ВОЗ Витя Брюквин по прозвищу «это самое» выскочил из класса и весело помчался по лестнице, перескакивая сразу через три ступеньки. У входа в гардероб он чуть не сбил с ног худого человека с узкой длинной бородой. Витя мельком взглянул на него и замер. Ой, извините. Не может быть. Неужели вы это самое, как его, ну, в общем, этот, как говорится, классик? А вы разве юноша меня знаете? недовольно спросил незнакомец. А как же? обрадовался Витя. Вы ещё на портрете Прямо как живой. Ну, портрет, который у доски висит, между этим, как его, ну, Гоголем и этим, ну, К Крыловым. Да мы же как раз вас сейчас проходим. Дед Мазай и эти, как их, зайцы. Потом мужичок, это самое, с ноготок. Я только вчера учил ваши стихи. Хотите, прочту? И, не дожидаясь ответа, Витя быстро стал декламировать. «Однажды в студеную, это самое, зимнюю пору, я из лесу, ну, значит, вышел, был это самое, в общем, сильный мороз. Гляжу, это самое, поднимается, это самое, медленно, это самое, в гору, это самое, ну, как его, лошадка, везущая, это самое, ну, в общем, как говорится одним словом, хворосту воз». «Извольте сейчас же прекратить», — сердито прервал Витю классик. Что вы сделали с моими стихами? Вы что, издеваетесь? Не хворост у вас, а целый воз словесного мусора. Безобразие. Как зовут, как фамилия? Брюквин. Виктор стал заикаться, Витя. Брюквин, Виктор. Вдруг послышался на духом голос учительницы Людмилы Аркадьевны. Ты что, заснул? Третий раз к тебе обращаюсь. Стихи выучил? Иди отвечать. Отрывок из поэмы Крестьянские дети. Начал Витя. "Поэта некрасова", нА добавил он и незаметно покосился на портрет. Классик смотрел в сторону. "Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору" И тут весь класс с удивлением услышал, как Витя Брюквин по прозвищу это самое, прочёл без запинки весь отрывок, без всяких посторонних словечек. Он ни разу не сказал: "Нет, самое не как его". И даже ни разу не сказал: "Ну". Нет, одно "ну" он всё же сказал. "Ну, мёртвая!" крикнул малюточка Басом. рванул под усцы и быстрее зашагал. Но это, ну, не считается, потому что оно было у самого Николая Алексеевича некрасова. Ну, заяц. Валентина Гавриловна посмотрела на часы и сказала: "До конца урока осталось 10 минут. Это время мы посвятим пройденному материалу". Кто нам напомнит, что мы проходили на прошлом уроке? Галя подняла руку. Пожалуйста, Линейкина. На прошлом уроке вы нам рассказывали о зайцах. Зайцы относятся к классу млекопитающих, отряду зайцеобразных. Существует два вида зайцев: заяц-беляк и заяц-русак. Зайцы очень осторожные и пугливые, потому что у них много врагов, которые их подстерегают. Это хищники. Например, рысь, лиса, волк. Спасибо, Леонид Киносадись. Дальше продолжит Котиков Вася. Ты меня слышишь? Ты что, опять спишь? Мне, видимо, придётся специально для тебя носить в школу будильник. Я не сплю, я только глаза закрыл. Ах, вот как? Тогда я очень попрошу тебя открыть глаза и продолжить ответ Леоникиной. На чём она остановилась? Оно остановилось на этом, ну, на зайце. А ещё на волке. Волк то хищник, а заяц совсем наоборот. Волк всё время гоняется за зайцем, а тот тут него и никак. Тот просто озверел. Подожди, подожди, котиков. Не так быстро. Кто тот? Кто озверел? Ну, волк. У него всё равно ничего не выгорит. Так, так, очень интересно. Ну, поясни это на примере. На чего тут объяснять? Вы же сами всё знаете. Ну, скажем, заяц в лес на вышку для прыжков в воду приготовился прыгать. А волк тоже на вышку влез, сзади тихонько подобрался, уже лапы вытянул и пальцами шевелит. Сейчас мол голубчик, я тебя сцапаю. В это время заяц раз оттолкнулся от подкидной доски и в воду. А волк этой доской как подбросит Он в воздухе сальто делает и всем туловищем, а берег шлеп — умрешь со смеху, а зайца только и след простыл. Или другой случай из следующей серии. Заяц на эстраде выступает, поет голосом Робертино Лоретти, а волк, чтобы его поймать, тоже на эстраду вылез. Для виду электрогитару взял, пытается играть, а гитара не играет. Волк видит шнур, со штепсельной вилкой болтается. Он вилку в розетку. Тут его током как тряхнёт, ну потеха. В общем, не везёт ему и всё. А по-моему, Котиков это тебе не везят. Садись. 2. Если ты без телевизора жить не можешь, то хоть бы в мире животных смотрел. Больше пользы было бы. Вася сел за парту. открыл учебник на том месте, где был изображён ушастый зверёк из отряда зайцеобразных классом лекопитающих и мрачно произнёс Ну, заяц, погоди.